Жара Евроданс на стойке бара. Чтоб освежить люмпенкисок в бикини, их поливает кристалл Рюдеререром за миллион старыми 0,75 литра, а потом обсасывают им пупки. Во всех углах вымученно хихикуют. Утопиться бы в море, но слишком много народу катается на водных лыжах. Как же я допустил, чтоб показуха до такой степени подмяла мою жизнь? Часто говорят, надо спасать лицо.